Глава седьмая «Стойте! Стойте!» – неожиданно закричал казак Федоров. «Что случилось?» – всполошился я. «Вон там!» – парень тыкал пальцем в окно. «Вон там, Нина! Мамой, клянусь, это она!» «Притормози!» – приказал я водителю. «Показалось!» – отмахнулся док. «Что ей здесь делать? До кладбища еще пилить и пилить!» «Нет, я вам точно говорю, что это была она!» Я ее фигуру узнаю из тысячи. Тем более, что в этом районе она пару раз появлялась. Я за ней следил и видел, как она заходила вон в тот дом», указал Федоров на трехэтажный дом, на первом этаже которого было какое-то развлекательное заведение. «Там клуб какой-то, типа дискотека и караоке». «Кэп, нас на кладбище ждут». Раков нетерпеливо выбивал пальцами чечетку на обшивке автомобиля. Таран доложился, что у них все готово. Кладбище оцепили, подозрительных личностей выявили, готовы к захвату. «Узнай, есть ли среди них уманская, приказал я. «Что делать? Кинуться в погоню за миражом, доверившись молодому казачку, который в мимолетном силуэте смог узнать свою возлюбленную, или гнать на городское кладбище, где уже все готово к силовой операции?» «Нет, ее там нет», — через пару минут доложил Раков. «Товарищ командир...» Обратился ко мне дежурный. «В указанном Федоровом здании располагается питейное заведение «Видун». Так вот, судя по внутренней сводке, там сейчас будет производить какие-то действия группа Суркова. От них был запрос». «Кого они запросили для силовой поддержки?» — спросил я. «Неизвестно», — пожал плечами дежурный. «В сводке не указано». «Витьку Сиротину он напряг», — хмуро прошипел док. «Кэп, вон гляди». Тарантас младшего сиротина стоит. Три своих золотых зуба даю, что тут группа енотов работать будет. Влипли, — сглотнул дежурный. Лишь бы патронов хватило. И не говори, — поддержал его Раков. Сурков в связке с младшим сиротиным та еще гремучая смесь. Не нагнетайте, — шуганул я подчиненных. То, что Сурков взял для силового обеспечения группу Витька, еще ничего не означает. В этот момент в кузов машины постучали. Дежурный глянул в экран монитора, передающего изображение от одной из наружных камер, и доложил. «Снаружи капитан Сурков с двумя подчиненными. Запускать?» «Давай», — махнул я рукой. «Наши вам с кисточкой», — радостно улыбаясь, поприветствовал всех Виктор Сурков. За спиной Суркова маячил довольно улыбающийся Витька Сиротин, младший сын главы нашей республики. Виктор Сурков приходился мне к умом. Я крестил одного из его детей. Знаете, сколько детей у Суркова? Нет? Двенадцать. Когда-то давно, еще в старой жизни, в старом мире, жена Суркова год провела с дочерью в хосписе для безнадежно больных детей. Тогда они не знали о существовании этого мира. Да и не было у них столько денег, чтобы спасти собственного ребенка. А потом жена Виктора узнала, что есть некий мир, уйдя в который можно спастись от рака. Знаете, что они сделали? Забрали 12 отказных детей разного возраста, тех, на которых плюнули собственные родители и государство, погрузили их в небольшой автобус и переправили в этот мир, где теперь растили их и воспитывали. Самое удивительное, что когда данные Суркова пробили по базам, выяснилось, что его никто не ищет. То есть получалось, что человек, укравший дюжину детишек, никому не нужен. Вот такой вот коленкор Сурков мне очень помог в свое время. Он стал первым человеком, с которым я столкнулся во время своего первого возвращения в Сосновск в качестве полноценного руководителя силового блока СНР. Сурков в то время носил лейтенантские звездочки и трудился в полиции Сосновска. Тут надо уточнить, что полиция Сосновска, как, впрочем, и наша сиротинская милиция, Выполняет одновременно функции староземельной полиции, Следственного комитета, гражданской обороны, частичной МЧС и Национальной гвардии. Так что сосновский полицейский летеха – это вполне себе величина и фигура, пусть и местечкового масштаба. А еще Сурков познакомил меня с моей будущей женой Верой, за что ему отдельная благодарность. Ну и так вообще, Виктор – отличный мужик и хороший профессионал своего дела поэтому неудивительно, что я чуть ли не насильно перетащил его в Сиротинск, где назначил начальником особого отдела по противодействию бандитизму и организованной преступности. Так уж сложилось, что Сосновск – это первый город этого мира, он самый старый и один из самых больших. В Сосновске давно сложились все видимые и невидимые социальные, криминальные и прочие связи, смычки, спайки и лестницы. А вот у нас в Сиротинске этого не было, потому что мы все криминальные подоплеки и составляющие выжигали каленым железом. И чтобы так же оставалось и впредь, мне нужен был человек, знающий криминальный мир Сосновска, откуда к нам лезли всевозможные бандиты, воры, криминальные авторитеты, мошенники и прочие аферисты. Виктор Сурков как нельзя лучше подходил на эту должность. Свой отдел и принципы его работы Он формировал сам. Перед ним стояла только одна задача – давить всю криминальную мразь, которая лезет в СНР извне. Просто и незамысловато. При этом надо учесть тот факт, что зарплата у него была в 10 раз выше, чем в Сосновске, а звездочек на погоне стало не 2, а 4. А еще премии за каждого выявленного гада. Кроме того, семья Суркова, имеющая статус многодетной, Получало множество разных дополнительных плюшек. 100% льготу по коммуналке, построенный за счет госказны трехэтажный дом, две единицы личного автотранспорта, бесплатно поставленного республикой, пособие на каждого ребенка в размере средней зарплаты и пособие матери в размере, троекратно превышающем средний размер зарплаты. Ну и так, по мелочи. Бесплатные кружки, школьная форма, оздоровительные летние лагеря, талоны на топливо. В общем, денег у Суркова было много, хватало не только кормить всю свою многодетную семью, но и откладывать в кубышку. Короче, воровать и вымогать деньги на работе ему не было нужды. Впрочем, он и в Сосновске слыл правильным и честным ментом, за что начальство его недолюбливало, и когда он свалил в Сиротинск, вздохнуло с облегчением. Выглядел Сурков весьма непрезентабельно, невысокий, с большой пляшивой головой, одет обычно в какой-нибудь простенький костюм или мешковатые штаны с рубаха на выпуск. На голове он носил кепку-восьмиклинку, которая менялась только от сезона. Если на дворе лето, то она была льняная, а если весна или осень – кожаная. Зимой же Сурков предпочитал обычную шапку-питерку. Из оружия у Суркова был только табельный ПМ с одним запасным магазином. При этом Виктор утверждал, что если он окажется в таком положении, что патронов не хватит, то значит он дурак и простофиля, который плохо просчитал ситуацию. Витька Сиротин был полной противоположностью Суркову. Во-первых, он был моложе, ему было всего 24 года. Во-вторых, одевался как с иголочки. Вот, к примеру, сейчас на нем были идеально выглаженные темно-синие брюки, белоснежная рубашка, тонкий красный галстук, Идеально блестящие черные лакированные туфли из кожи какого-то животного. За плечом у младшего сиротина висел АК-12 в полном обвесе, а на поясе – короткие подсумки для запасных магазинов. А, да, чуть не забыл. На голове – шлем с поднятым забралом. Так вот, если Сурков был скрупулезным, методичным, зачастую нудным и медлительным профессионалом своего дела, который мог часами высчитывать какую-то простую комбинацию – то Витек Сиротин — вихрем, смерчем. Он не мог и секунду усидеть на одном месте. Ему даже должность командира отряда специального назначения иногда казалась скучной и неинтересной. Вы, наверное, подумали, что младший Сиротин получил свою должность из-за влиятельного отца. Ну, дескать, понятное дело, дали представителю золотой молодежи поиграть в войнушку. Типа нацепил на себя дорогие цацкие шмотки, и катает свою задницу в ярко-оранжевом пикапе F-650. Но это только первое впечатление, и оно ошибочное. Витёк, конечно, обалдуй, но не больше, чем любой другой 24-летний парень. А вот должность свою он получил не за родственные связи, а вполне заслуженно. А еще у него была редкая, необъяснимая для многих черта. Он как магнитом притягивал к себе всякие непонятности. Первым эту его особенность разглядел я и тут же воспользовался этим, определив младшего сиротина в свой силовой блок, хоть его отец и настаивал, чтобы Витька, как и его старший брат, пошел в аграрии, мол, сиротина всегда земля кормила. Что я имею в виду под непонятностями? Вот самый простой пример. Мы с сиротинами пребывали в этом мире всего полгода. Витька находился в караване, доставлявшем из Сиротинска в Сосновск товар среди которого были и добытые нами платина и золото. Среди караванщиков был один неприметный дядька, который в Сиротинске самопровозгласил себя главным по профсоюзам. Этот дядька не вызывал никаких подозрений у окружающих, был обычным чиновником средней руки, который, попав в новый мир, не мог заниматься ничем другим, кроме как тем же самым, что и в старом. Но вот Витьки Сиротину он чем-то пришелся не по вкусу. Как потом объяснял Сиротин-младший, ему показалось странным, что этот субъект носит галстук и воротит нос от нашей ведомственной гостиницы в Сосновске. Понимаете? Витьки эти два факта показались настолько странными, что он начал следить за подозрительным любителем галстуков. Когда парень сообщил мне об этом, то я втихую посмеялся, но слежку одобрил, потому что не хотел обижать юнца. А что в итоге? А в итоге этот самый подозрительный дядька оказался внедренным агентом и диверсантом, который должен был на обратном пути остановить караван в условленном месте, тем самым заманив его в заранее подготовленную засаду. Именно чуйка Витька спасла всех нас от смерти. И подобных случаев на моей памяти за последние пять лет было как минимум три. И все, как на подбор, связаны с действием враждебных сил из Новой Москвы. Поэтому ничего удивительного что в итоге витьки Сиротину доверили возглавить группу спецназа, которая специализировалась на контрразведывательных мероприятиях. Дали ему в качестве помощников-кураторов пару толковых ветеранов-отставников из двойки ФСБ и определили фронт работы. Поэтому, если помножить чуйку и азарт Сиротина-младшего на ум и трезвый расчет капитана Суркова, то рука как-то сама собой тянется к ящику с запасными магазинами к автомату. «А вы чего здесь забыли, господа мракоборцы?» Хитро прищурившись, поинтересовался Сурков, забираясь внутрь штабной машины. «Ваши вроде все на кладбище рванули, злыдней каких-то ловить». «Да вот, решили посмотреть, что общего может быть у обычного мента и командира группы спецназа, заточенного для работы со шпионами и диверсантами». Также хитро прищуриваясь, ответил я вопросом на вопрос. «Да вот Витек уговорил меня нычку одну проверить», – пожал плечами Сурков. «А поскольку ничего официального на них нет, то решили воспользоваться объявленной тобой желтой угрозой, чтобы не заморачиваться с разрешительными бумагами. Сейчас поставим всех раком и по-быстрому проверим, что они там в закромах прячут. Если найдем что-то путное, то мы молодцы, и Витек в очередной раз оказался прав. А если нет, то извинимся и свалим». А что за подозрение? В чем суть дела? спросил я. Видишь вон ту халупу, указал Сурков на ту самую трехэтажку, которую посещала уманская. Там есть небольшой алкомаркет, торгующий староземельным бухлом. По документам у них все нормально, налоги платят исправно, все акцизы на месте. Вот только есть у них пара видов канины, которую они продают по заниженным ценам. И ведь кое-то не нравится. Он считает, что эти злодеи хотят таким образом внедриться в состав поставщиков, которые обеспечивают пайки для офицерского состава наших силовых ведомств, чтобы потом, когда выиграют конкурс на поставку коньяка для новогодних наборов, подсунуть отравленное пойло и тем самым уничтожить наших офицеров. Сказано это Сурковым было с таким выражением лица, что сразу становилось понятно, эту версию он считает сущим бредом. «И как ты повелся на эту чушь?» — подал свой голос док. «Для экспертизы, что ли? Хотел пару ящиков в личных целях намутить». «Я коньяк не пью. предпочитая водку», — отозвался Сурков. Ведь ты сейчас серьезно?» — спросил я у младшего сиротина. «Подозрение только на основании того, что они продают коньяк дешевле, чем надо? Может, просто фальсификат хорошего качества?» «Нет, дядя Женя, тут точно не фальсификат». Я на пробу брал пару бутылок и носил их деду. Так он говорит, что канина точно французская. Мол, она клопами пахнет и все такое. Я там особо не разобрался. Но вы же сами знаете, что деда Шаца хрен проведешь. Да ты шо, опять влез в разговор док. Если старик Шац вписался, то я тоже в деле. Может, я сгоняю по-быстрому и куплю себе ящик этого дешевого французского коньяка? А то вы сейчас их накроете, все пойло конфискуете, а? «Товарищ командир, разрешите метнуться туда-обратно? Готов выступить подставным покупателем?» «Док, помолчи пять минут», — рявкнул я. «Капитан, а на них точно ничего нет?» — обратился я к Суркову. «По своим старым связям пробивал?» «Честно говоря, особо не пробивал. Так спросил о них узнающих людей. Сказали, что к сосновскому криминалу они никакого отношения не имеют. А со стороны москвичей их не проверяли?» спросил я у Витьки Сиротина. Проверяли, но тоже ничего подозрительного не нашли. Магазин записан на местного коммерса, который ни в чем подозрительном отродясь не был замешан. Коммерсант на данный момент находится в деловой поездке в Сосновск, магазином руководит его помощник, он же единственный продавец и сотрудник магазина. То есть из подозрительного только то, что магазин продает коньяк хорошего качества по низкой цене. А экспертизу вам провел старый алкоголик, врач, еврей-антисемит Шац. Я правильно все подытожил?» «Все в точку», — улыбнулся Сурков. «Охренеть! Вам что, нечем заняться?» «Ну а вы, товарищ адмирал, что здесь забыли?» Продолжал нагло улыбиться Сурков. «Сурков, давай колись. Что ты тут забыл?» Проигнорировал я вопрос капитана. «Ни за что не поверю, что ты повелся на уговоры Витька». «Я думаю, что этот магазин прачечная, в которой отмывают деньги. Уж слишком у них большой оборот при совершенном отсутствии покупателей и одном единственном работнике», — ответил Сурков. «Ясно», — хмыкнул я. «Так, Витя, теперь к тебе вопрос. Ты как допер про этот коньяк? Можешь нормально объяснить?» «Могу», — хмуро буркнул Сиротин-младший. «Помните, два месяца назад моя команда брала одного типа?» «Ну, которого брали в машине на улице Агрономов». «Который оказал сопротивление, после чего его застрелили», — подколол Гявитька. «Ага», — как от зубной боли скривился Сиротин-младший. «Точно, он самый». «Так вот, в его машине тогда нашли пустую бутылку коньяка. А две недели назад я случайно проходил мимо и видел, как в этот самый магазинчик грузчики заносят ящики с точно таким же коньяком». Ну, зашел, хотел купить, а меня послали. Типа нельзя еще, не завели в базу. Но я потом еще раз зашел, и меня опять послали. В третий раз заходить не стал. Понял, что могу примелькаться. Вот и наплел капитану, что они торгуют из-под полы дешевой каниной Хотел, чтобы он пробил по своим каналам хозяина магазина. А в целом версия, что это москвичи хотят отравить нашего брата коньяком в подарочных наборах, вполне рабочая. «Мне почему не сообщил о своих подозрениях и о том, что в обоих случаях фигурируют одинаковые бутылки?» Звереющим от негодования голосом спросил я. «Витя, ты эдакий, ты хоть понимаешь, что упустил две недели времени?» «Дядя Женя, но я же все это время их проверял, и милиция в лице капитана их проверяла. Мы без дела не сидели», — начал оправдываться Витек. «Опять же, у вас отпуск был. Я не хотел вас беспокоить ведь какие к черту проверки? Сурков просто между делом спросил у кого-то из своих подопечных на районе, и все. Явного криминала нет, значит, ему по барабану. Даже если это отмывочная для денег, то ему это тоже неинтересно. Он у нас на другом специализируется». «Похоже, я перехвалил Сиротина-младшего. Он, конечно, парень хороший, но еще слишком молод, и нет у него нужного опыта. Хотя надо отдать должное». Именно он вычислил странное и подозрительное место, которое может оказаться одновременно прачкой для отмывки денег, тайным притоном бутлегеров и еще хрен знает чем. «Что делать будем, дядя Женя?» — заискивающим голосом спросил Витек. «У тебя сколько людей с собой? Вы же хотели брать этот магазинчик? Значит, заранее подготовились?» «Со мной еще четыре пацана», — ответил Витек. «Остальных забрали в Петросвет». сурков «Ты, насколько я понимаю, как всегда один?» спросил я у капитана. «Ага», кивнул Виктор. «Жень, что-то серьезное случилось? Из-за чего ты так переполошился?» «Короче, если в двух словах, то получается следующий хреновыверт. Пару месяцев назад по каналам нашей разведки из Новой Москвы пришло сообщение, что в СНР должен зарулить какой-то хрен, который специализируется на сложных многоходовых операциях, причем работает всегда один. Мы думали, что Крендель, которого при задержании застрелили спецветька, и есть этот хитрый хрен, тем более что по описанию он был похож. Опять же, об этом мало кто знает, но к смерти подозреваемого привели не пули, выпущенные группой задержания. Он сам банально застрелился. Это уже потом экспертиза установила. А теперь в это самое здание зашла некая молодая особа, которая имеет непосредственное отношение к событиям в Петросвете. Понимаешь теперь? из-за чего я тут на изжоге сижу. Ну, так что? Будем брать засранцев. Явно радуясь, что он теперь не самый крайний козел отпущения, весело спросил Сиротин-младший. «Погодь!» — рявкнул я на Витька. «Не рви у дела!» «Так что у нас с людьми?» «Я, Док, с нами еще пятеро, Витек, его четыре бойца, Сурков и Казачок молодой. Итого 14 штыков. Док, как думаешь, справимся?» «Должны?» – пожал плечами Раков. «Но «Ну не батальон же там нас ждет. Зданица небольшое. Дежурный, оно ну, выведи на экран план этого здания!» – распорядился док. «Круто у вас тут все устроено!» – с завистью цокнул языком Сурков, глядя, как на экране монитора появляется поэтажный план нужного здания. «А кто тебе мешал подобный штаб на колесах устроить?» – недоуменно скривился я. «Бюджет своего отдела сам же верстаешь!» Мог бы себе такое заказать». «Да ну нафиг», — отмахнулся Сурков. «Я привык по старинке». «Я поставил своих парней вот тут и тут», — ткнул пальцем Сиротин, указывая, где поставил своих подчиненных. «В магазин планировали зайти втроем. Там торговый зал, подсобка и санузел». «Вот тут общая с соседним помещением стена», — указал док на простенок между магазином и соседним помещением. Постройка у нас сборная, простенки у них фанерные, так что сделать проход в соседнее помещение – дело пары минут. А по соседству у нас как раз тот самый караоке-клуб. Значит так, – подытожил я. «Витек, меняй своих пацанов на моих, а со своими зайдешь и блокируешь клуб. Тебе в помощь дам еще двоих своих. Я, Док и Сурков пойдем в алкомаркет «Ведун». «Распечатай с десяток фоток уманской, приказал я дежурному. «А с кладбищем что?» — спросил дежурный. «Там ждут ваши команды». «Пусть Кожанов действует по своему усмотрению. Если готов к захвату, то пусть начинает», — ответил я. «А мне что делать?» — подал голос Федоров. «Держись около меня», — распорядился я. «Автомат возьмешь, если что, прикроешь с улицы». Ох, чувствую, что-то не так с этим магазином но нас вроде немало, мои парни и еноты Сиротина подготовлены отлично, так что сломаем любого». Глянув еще раз на Витьку Сиротина, понял, кого он мне сейчас напоминает. Он похож на героя известного компьютерного шутера «Баттлграундс». Не удивлюсь, если Сиротин-младший специально так подбирал себе костюм и снарягу. Он у нас тот еще понторез.